Глава девятая — Ну, какой же наш маршрут? Расскажи-ка хорошенько, — сказал Степан Аркадьевич. План следующий. Теперь мы едем до Гвоздева. В Гвоздеве болото дупелиное по всю сторону, а за Гвоздевом идут чудные бекосиные болота. И дупеля бывают. Теперь жарко. — Глава девятая. И мы к вечеру 20 верст приедем и возьмём вечернее поле. Переночуем, а уже завтра в большие болота. А дороги разве ничего нет? Есть, но задержемся и жарко. Есть славные два местечка, да и два ли есть что? Левину самому хотелось зайти в эти местечки, но местечки были от дома близкие. Он всегда мог взять их, и местечки были маленькие, троим негде стрелять. И потому он кривил душой, говоря, что едва ли есть, что, поравнявшись с маленьким болотцем, Левин хотел проехать мимо, но опытный охотничий глаз Степан Аркандья тотчас же рассмотрел видную с дороги мочежину. Не заедем ли? сказал он, указывая на болото. левит. Пожалуйста, как отлично стал просить Васенька Весловский, и Левен не мог не согласиться. Не успели остановиться, как собаки, перегоняя одна другую, уже улетели к болоту. Крак, ласка! Собаки вернулись. Втроём тесно будет. Я побуду здесь. сказал Левин, надеясь, что они ничего не найдут, кроме чибисов, которые поднялись от собак и перекачиваясь на лету, жалобно плакали над болотом. "Нет, пойдёмте, Левин, пойдём вместе", звал Бесловский. "Право тесно. Ласка назад, ласка. Ведь вам не нужно другой собаки". Левин остался у линейки и с завистью смотрел на охотников. Охотники прошли всё болото. Кроме курочки и чибисов, из которых одного убил Васенька, ничего не было в болоть. "Ну вот, видите, что я не жалел болот", сказал Левин. "Только время терять". "Нет, всё-таки весело. Вы видели?" говорил Васенька Весловский, неловко влезая на катки с ружьём и чибисом в руках. "Как я славно убил этого, не правда ли? Ну, скоро ли мы приедем на настоящее Вдруг лошади рванулись. Левин ударился головой о ствол чьего-то ружья и раздался выстрел. А выстрел, собственно, раздался прежде, но так показалось Левину. Дело было в том, что Васенька Весловский, спуская курки, жал одну гашетку, а придерживал другой курок. Заряд влетел в землю, никому не сделав вреда. Степан Арканджич покачал головой, и посмеялся укоризненно Весловскому. Но Левин не имел духа выговорить ему. Во-первых, всякий упрёк показался бы вызванным миновавшей опасностью и шишкой, которая вскочила у Левина на лбу, а во-вторых, Весловский был так наивно огорчён сначала, и потом так смеялся добродушно и увлекательно их общему переполоху, что нельзя было самому не смеяться. Когда подъехали ко второму болоту, которое было довольно велико и должно было взять много времени, Левен уговаривал не выходить, но Весловский опять упрасил его. Опять так как болото было узко, Левен как гостеприимный хозяин остался у экипажей. Прямо с прихода Крак потянул кочком. Васенька Весловский первым побежал за собакой, и не успел Степан Аркадьевич подойти, Как уже вылетел дупель. Весловский сделал промах, и дупель пересел в некошеный луг. Весловскому предоставлен был этот дупель. Крак опять нашёл его, стал, и Весловский убил его и вернулся к экипажам. Теперь идите вы, а я побуду слушать ме, сказал он. Левина начинала разбирать охотничью завесть. Он передал вожже Весловскому и пошёл в болото. Ласка, уже давно жалобно визжавшая и жаловавшаяся на несправедливость, понеслась вперед прямо к надежному, знакомому Левину, к очкарнику, в который не заходил еще крак. — Что ж ты ее не остановишь? — крикнул Степан Аркадьевич. — Она не спугнет, — отвечал Левин, радуясь на собаку и спеша за нею. В поиске Ласки, чем ближе и ближе она подходила к знакомым кочкам, становилось больше и больше серьёзности маленькая болотная птичка только на мгновение развлекла её она сделала один круг пред кочками начала другой и вдруг вздрогнула и замерла Иди, иди, Стива, крикнул Левин, чувствуя, как сердце у него начинает сильнее биться, и как вдруг, как будто какая-то задвижка отодвинулась в его напряжённом слухе, все звуки, потеряв меру расстояния, беспорядочно, но ярко стали поражать его. Он слышал шаги Степана Архангела, принимая их за дальний топот лошадей. Слышал хрупкий звук оторвавшегося с коренями угла кочки, на которую он наступил, принимая этот звук за полет дупеля. Слышал тоже сзади, недалеко, какое-то странное шлепание по воде, в котором он не мог дать себе отчет. Выбирая место для ноги, он подвигался к собаке. Пиль! Не дупель, а бекас вырвался из-под собаки. Левин повел ружьем, но в то самое время, как он целился, Тот самый звук шлёпанья по воде усилился, приблизился, и к нему присоединился голос Весловского, что-то странно громко кричавшего. Левин видел, что он берёт ружьём сзади Бекаса, но всё-таки выстрелил. Убедившись в том, что сделан промах, Левин оглянулся и увидал, что лошади с катками уже не на дороге, а в болоте. Весловский, желая видеть стрельбу, заехал в болото и увязил лошадей. "И чёрт его носит", проговорил про себя Левин, возвращаясь к завязшему экипажу. "Зачем вы поехали?" сухо сказал он ему и, кликнув кучера, принялся выпрастывать лошадей. Левину было досадно и то, что ему помешали стрелять, и то, что увязли его лошадей. И то главное, что для того, чтобы выпростать лошадей от пречьих, ни Степан Аркандж, ни Весловский не помогали ему и кучеру, так как не имели ни тот, ни другой ни малейшего понятия, в чём состоит запряжка. Ни слова не отвечая Васеньки на его уверение, что тут было совсем сухо, Левин молча работал с кучером, чтобы выпростать лошадей. Но потом, разгоревшись работой, и увидев как старательно усердно весловский тащил катки за крыло так что даже отломил его левин упрекнул себя за то что он под влиянием вчерашнего чувства был слишком холоден к весловскому и постарался особенной любезностью загладить свою сухость когда всё было приведено в порядок и экипажи выведены на дорогу левин велел достать завтрак хороший аппетит значит Совесть чиста. Этот цыплёнок проникает до глубины моей души, говорил французскую прибауточку, опять повеселевший Васенька, доедая второго цыплёнка. Ну теперь бедствия наши кончились. Теперь пойдёт всё благополучно. Только уж за свою вину я теперь обязан сидеть на козлах, не правда ли, а? Нет, нет. Я автомедон. Посмотрите, как я вас довезу, отвечал он, не выпуская вожжи, когда Левин просил его пустить кучера. Нет, я должен свойю вину искупить, и мне прекрасно на козлах, и он поехал. Левин боялся немного, что он замучает лошадей, особенно левого рыжего, которого он не умел держать. Но невольно он подчинялся его веселью, слушал романсы, которые Весловский сидя на козлах распевал всю дорогу, или рассказы, и представления в лицах, как надо править по-английски четвёркой. И они все после завтрака в самом весёлом расположении духа доехали до Гвоздевского болота.